«Ха! Здесь вы правы!» «Ну и отлично!» — сказал Глокта. «Значит, мы понимаем друг друга. Я вижу, вы повредили лицо!» Она пожала плечами. «Упала!» «Я не неуклюжая дура!» «Хорошо вас понимаю. Я и сам такой же дурак, что умудрился выбить себе половину зубов и скромсать ногу так, что она превратилась в никуда негодное месиво. И посмотрите теперь на меня, калеку!» «Это удивительно. Куда нас заводит небольшая глупость, если дать ей волю? Таким неуклюжим людям, как мы, мы, лучше держаться друг друга. Как вы считаете?» С минуту она задумчиво смотрела на него, поглаживая синяки на челюсти. «Да», — наконец сказала она, — «думаю, так будет лучше». Витари, женщина-практик Гойла, полулежала в кресле напротив глокты, рядом с огромной темной дверью в кабинет архилектора. Не просто полулежала, она была распростерта, разлита, распластана по креслу, словно мокрая тряпка. Она свесила по бокам длинные руки и откинула голову на спинку. Лениво поводя глазами из-под тяжелых век, она обшаривала взглядом комнату и время от времени оскорбительно долго рассматривала самого глокту. Впрочем, она ни разу не повернула головы и не шевельнула ни единым мускулом, словно такое усилие могло оказаться слишком болезненным. «Что, собственно, очень похоже на правду». Без сомнения, она недавно участвовала в жестокой рукопашной схватке. Ее шея над черным воротником сплошь пестрела кровоподтеками. Гораздо больше их было вокруг черной маски Витарий и еще длинный порез через лоб. Одна ее рука, свесившаяся с подлокотника, была забинтована, костяшки другой содраны и покрыты корками подживающих царапин. На ее долю досталось больше, чем пара ударов. Это был жестокий бой, и противник дрался не на шутку. Крошечный колокольчик подпрыгнул и зазвенел. «Инквизитор Глокта?» – произнес секретарь, поспешно выходя из-за стола, чтобы открыть дверь. «Его преосвященство готов воспринять!» Глокта вздохнул и поднялся на ноги, кряхтя и опираясь на палку. «Удачи!» – сказала женщина, когда он хромал мимо нее. «Что?» – она едва заметно кивнула в сторону кабинета архилектора. «Он сегодня в кошмарном настроении!» Из-за двери в приемную выплеснулся голос сульта Из приглушенного бормота, превратившийся в истошный крик Секретарь отдернулся от щели, словно получил пощечину «Двадцать практиков?» Вопил архилектор по ту сторону арочного проема «Двадцать! Мы должны сейчас допрашивать эту суку Вместо того, чтобы сидеть и зализывать раны! Сколько было практиков?» «Двадцать, архи... Двадцать! Двадцать, черт побери!» Глок-то набрал в грудь воздуха и просочился через дверь. «И сколько убитых?» – продолжал Сульт. Архилектор беспокойно расхаживал взад и вперед по выложенному плиткой полу огромного круглого кабинета, жестикулируя длинными руками. Он был одет в белое и выглядел, как всегда, безупречно. «Хотя, если я не ошибаюсь, один волосок все-таки выбился из прически. Может быть, даже два. Видимо, он действительно в ярости». «Сколько?» – повторил Сульт. «Семеро». Пробормотал наставник Гойл, сгорбившись в кресле. «Это же треть! Треть! А сколько ранены?» «Восемь». «То есть большинство остальных? А сколько их было?» «Ну, в целом там было шесть». «Да неужели?» Архилектор ударил обоими кулаками по столу и навис над съежившимся наставником. «А я слышал двое! Двое!» Взвизгнул он и снова стал вышагивать вокруг стола. «И оба дикари! Двое, слышал я! Белый и черный! Причем черный женщина! Женщина!» Он яростно пнул кресло рядом с Гойлом, и оно закачалось на ножках. «А что самое плохое? Этот позор видели бесчисленные свидетели. Разве я не приказывал сделать все аккуратно?» «Вы понимаете, что означает слово «аккуратно», Гойл?» «Ну, архилектор. «Обстоятельства не позволили». «Не позволили?» — голос сульта поднялся почти до визга. «Не позволили? Как вы смеете говорить мне это? Аккуратно! Вот о чем я просил, Гойл! А вы устроили кровавую резню на поларгионта и вдобавок провалили дело! Мы выглядим дураками! Хуже того, мы выглядим слабыми дураками!» Мои враги в закрытом совете не упустят случая использовать этот фарс к своей выгоде. С и без того полно проблем. Старый пустозвон занят только тем, что ноет насчет свободы, затягивания узды и всего такого прочего. Черт, вы законники! Дай им волю, мы вообще ничего не будет. И теперь вы, вы Гойл, позволили случиться такому. Я увиливаю. Я приношу извинения. Я пытаюсь подать вещи в наилучшем свете. Но дерьмо – это дерьмо. Как его не освещай? Вы имеете представление о том, какой ущерб вы причинили? Сколько месяцев тяжелой работы пошли псу под хвост? Ну, архилектор, разве они не покинули? Они вернутся, кретин! Он не стал бы устраивать всю возню ради того, чтобы уехать. Болван! Да, не покинули город, идиот. И увезли все ответы с собой. Кто они такие? Чего хотят? И кто за ними стоит? Уехали? Уехали! Черт бы вас побрал, Гойл! Я достоин презрения, ваше Пресвященство.